Судя по спектру, феофитин и эумеланин. Есть даже следы какой-то разновидности пигмента Кейпера на основе свинца, поглощающего рентгеновское излучение в пикометровом диапазоне. Шимп выдвинул гипотезу хроматофора – ветвящихся клеток с маленькими гранулами пигмента внутри, как с частичками угольной пыли. Если сгруппировать эти частички – то клетка фактически будет прозрачной, а если распределить их по цитоплазме, то вся структура потемнеет, станет ослаблять электромагнитное излучение, проходящее сквозь нее сзади. Очевидно, на Земле были животные с такими клетками. Они могли менять окраску, сливаться с окружающим фоном и так далее. Значит, вокруг этой звезды есть мембрана, «Или живая ткань», — говорю я, пытаясь усвоить новую концепцию. «Мясной пузырь. Вокруг целой чертовой звезды». «Да», — соглашается Шимп. «Но это же... Господи, какая же у него должна быть толщина!» «Не более двух миллиметров. Вероятно, меньше». «Почему?» «Если бы он был немного толще, то стал бы заметнее в видимом спектре». И фон Нейманы обнаружили бы его, когда наткнулись. Но при условии, что эти клетки, я полагаю, подобны нашим. Пигменты такие же. Остальное тоже может быть похожим. Но не слишком похожим. Никакой обычный ген в такой среде не продержится и двух секунд. Не говоря уже о каком-то чудесном растворителе, который эта штуковина должна использовать в роли антифриза. «Ладно». «Тогда давайте будем консервативны. Допустим, средняя толщина – миллиметр. Плотность примем равной плотности воды. Какова масса пузыря?» 1,4 и йота почти в унисон отвечают Дикс и Шимп. «Это будет...» э... «Половина массы Меркурия», – охотно подсказывает Шимп. «Я присвистываю». «И это один организм?» «Пока не знаю». «У него есть органические пигменты. Он разговаривает, черт побери, он разумный!» «Большая часть циклических эманаций живых существ есть простые биоритмы», – отмечает Шимп. «Это не информативные сигналы». Я игнорирую его и обращаюсь к Диксу. «Предположи, что это сигнал». Он хмурится. Шимп говорит «Предположи, пусти в ход воображения». Достучаться да до него не получается. Он какой-то нервный. Я понимаю, что он часто выглядит таким. Если кто-то тебе сигналит, говорю я, что ты станешь делать? Сигналить? На лице смущения, и где-то в голове замыкаются контакты. В ответ? Мой сын идиот. И если входной сигнал имеет вид систематических изменений яркости света, то как... Использовать импульсные лазеры. Настроить на попеременную выдачу импульсов с длиной волны 700 и 3000 нанометров. Мощность переменного сигнала можно повысить до экзоватт, не подвергая опасности наши радиаторы. После дифракции получится около 1000 ватт на квадратный метр, а это намного превосходит порог обнаружения для любого устройства, способного детектировать тепловое излучение красного карлика. Содержание сигнала не имеет значения, если это просто крик. Ответный крик «Проверка на эхо!» «Ладно, значит, мой сын идиот, но с гениальностью в узкой области. Но он все еще выглядит унылым. Но ведь шим сказал, что в сигнале нет реальной информации». Дикс принимает мое молчание за амнезию. «Он слишком простой, помнишь? Просто цепочка щелчков», – замечает он. Я качаю головой. «В этом сигнале больше информации, чем Шимп способен вообразить. Шимп очень многого не знает, и меньше всего я хочу, чтобы этот ребенок начал прислушиваться к его советам, смотреть на него как на равного или, боже упаси, как на ментора». «О, Шимб достаточно умен, чтобы доставлять нас от одной звезды к другой. Достаточно много знает, чтобы мгновенно вычислять 60-значные простые числа. И даже способен на грубые импровизации, если экипаж слишком отклонится от поставленных задач. У него не хватило ума распознать увиденный сигнал бедствия. «Это кривое торможение», — говорю я им. «Сигнал замедляется». Снова и снова. Это и есть послание. Стоп, стоп, стоп, стоп. И я думаю, что оно предназначено только нам. Мы кричим в ответ, почему бы и нет. А потом засыпаем снова, потому что какой смысл бодрствовать допоздна. Неважно, обладает ли это огромное существо настоящим разумом.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 И толпа размахивающих дубинками роботов не поджидает меня, чтобы поколотить, как только я выйду. Сейчас у нас эпоха разрядки напряженности, в конце концов. Схватка продолжается, но война стала холодной. Теперь мы лишь совершаем привычные действия и им цепями наподобие супругов с большим стажем, обреченных ненавидеть друг друга до конца времен.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 Шимп! Ты рано проснулась, произносит он в конце концов. Это так. Наш ответный крик еще даже не долетел до места назначения, и нет реальных шансов получить новую информацию еще месяца два, как минимум. Выведи картинку с носовых камер, приказываю я. DHF428 подмигивает мне из центра помещения. Стоп, стоп, стоп. Может быть. Или, возможно, прав шимп. И это всего лишь чистая физиология. И в этом бесконечном цикле информации не больше, чем в сердечном ритме. Но все же есть там некая структура внутри структуры. Какое-то мерцание в этом подмигивании. Из-за него у меня чешутся мозги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 То она представляет собой какого-то рода сеть. И если она достаточно большая, то в ее центре обретается эго. Как у меня, как у Дикса. Даже как у Шимпа. Вот почему я занималась самообразованием по этой теме в ранние бурные дни наших отношений. Знай своего врага и все такое».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 Когда нейронная архитектура расплывается за некую критическую точку, а сигналу на прохождении из точки А в точку Б требуется намного больше времени, то наша система, как бы это назвать, декагерирует. Две половинки вашего мозга становятся разными людьми с разными вкусами, разными целями, разными самоощущениями. «Я» разбивается на «мы».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 исходя из средней плотности нейронов в человеческом мозге, рассчитая количество синапсов в сферической пленке нейронов толщиной 1 мм и диаметром 5892 километра. 2 умноженное на 10 в 27 степени. Я запрашиваю базу данных, какова проекция разума, растянутого по площади в 30 миллионов квадратных километров.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 Ладно, пусть у нее будет лишь одна десятитысячная от нашей плотности синапсов, и получается одна статысячная. Это самый жиденький туман из мыслящего мяса. Если сделать еще меньше, моя гипотеза совсем потеряет право на существование. Но и при таком допущении все равно получается 20 миллиардов мозгов. 20 миллиардов! Даже не знаю, что и подумать. Это не просто инопланетянин. Но я еще не совсем готова поверить в богов. Я сворачиваю за угол и натыкаюсь на Дикса, стоящего на подобие голема посреди моей гостиной. Я подскакиваю на метр. «Какого черта ты здесь делаешь?» Кажется, он удивлен моей реакцией. «Хотел поговорить», – отвечает он после паузы.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 Попросил Шимпа разбудить меня, когда ты проснёшься. «Проклятая машина!» «А ты почему не спишь?» – спрашивает он, не собираясь уходить. Я вздыхаю, мысленно признаю свое поражение и изобретаю подходящее оправдание. Просто хотела разобраться с предварительными данными. Подразумеваемое «одна» должно быть очевидным. выяснила что что-нибудь?» Очевидно, Нет. Я решаю еще немного потянуть время. Похоже, мы разговариваем с... Э, назовем его островом. Диаметром почти шесть тысяч километров. Во всяком случае, такова его мыслящая часть. Окружающая его мембрана почти пуста. То есть все это живое. Оно способно к фотосинтезу или к чему-то подобному. Думаю, оно питается. Только не знаю, чем.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 «Как ты можешь быть и настолько умным, чтобы мгновенно делать в голове подобные вычисления, и настолько тупым, чтобы не видеть очевидных выводов?» Опять этот панический взгляд животного на бойне. «Не видеть? Я не...» «Это действительно невероятно. Астрономически невероятно, что мы случайно увидели единственное разумное пятно на сфере диаметром полторы астрономические единицы. А это значит...» «Он молчит».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 «Надо дать должное и им, хотя они и мертвы уже миллионы лет, эти проклятые админы проекта все еще дергают за веревочки». «Ничего не понимаю. Я выполняю?» «Извини, дорогой. Я мило улыбаюсь своему идиоту отпрыску. Я не с тобой разговариваю, а с тварью, которая заставляет все эти звуки исходить из твоего рта. Дик становится белее моего нижнего белья».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 Они делают шаг ко мне Еще шаг Рука, подрагивая, протягивается вперед А на кособоком лице появляется непонятное выражение Но я твой сын, говорят они Я даже не снисхожу до отрицания Убирайтесь из моего дома! Человек-перископ Троянский дикс Это что-то новое Прежде, в периоды нашего бодрствования, Шимп никогда не осмеливался на такое проникновение. Обычно он ждал, пока мы все уснем, и лишь потом вторгался на нашей территории. Я представляю специально изготовленных роботов, которых никогда не видели глаза человека, собранных в долгие темные тысячелетия между стройками».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 Задокументировать каждую пылинку Совершить свои безобразия А потом вернуть все на исходные места Мы слишком умны, чтобы рисковать и обмениваться посланиями во времени Никаких шифрованных стратегий, любовных писем Или болтливых открыток с космическими видами Мы держим все это в головах Куда враг не проберется Наше неписанное правило – не разговаривать Единственное исключение – беседы наедине – бесконечные идиотские игры. Я иногда почти забываю, из-за чего мы и пререкаемся. Все причины кажутся такими тривиальными сейчас, когда я увидела бессмертное существо. Может быть, для вас это ничего не значит? Бессмертие, наверное, для вас уже древняя новость».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 Только глупец обменяет книжные премудрости на зрелище остатков сверхновой в Косиопеи. Пусть даже для того, чтобы увидеть эту чертову туманность, нужно провести обработку ее изображения в условных цветах. Но теперь... Теперь я хочу знать. Это существо, взывающее к нам через пустоту, массивное, как луна, широкое, как звездная система, хрупкое, как крылышко насекомого. Я с радостью потрачу часть своей жизни, чтобы узнать его секреты. Как все это работает? Как оно вообще способно жить здесь, на грани абсолютного нуля, и все-таки мыслить?»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 Снимки в инфракрасном диапазоне показывают участки медленной дегазации по всему периметру, где более плотные внутренние газы вытекают в жесткий наружный вакуум. Даже если мы пробьем самый центр мыслящего участка, то вряд ли это огромное существо ощутит нечто сильнее булавочного укола. При нашей скорости мы пробьем тонкую миллиметровую мембрану, и умчимся дальше, даже не почувствовав ее сопротивление. И все же... Стоп, стоп, стоп. Остановиться, конечно, нужно не нам. Остановить надо то, что мы строим.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 как свинья на коротком поводке. Если изменить курс хотя бы на десятую долю градуса, то при 20% скорости света не избежать серьезных повреждений. А половина градуса и вовсе разорвет нас на части. Корабль еще сможет повернуться в новом направлении, но коллапсированная масса в его брюхе полетит прежним курсом, и пронзит все окружающие ее структуры, даже не заметив их. Даже прирученные сингулярности обладают собственным характером. Они плохо воспринимают перемены».